Поговорим немножко о странах Европы, которые не лежали на магистральном пути развития этой цивилизации, не лежали чисто географически. Говорить о том, что Европа была достаточно едина в период средних веков, безусловно, можно и нужно. Это было действительно так. Но в Европе, конечно, выделяется несколько регионов, которые различались между собой по своему пути. Когда мы говорим о том, что был феодализм, когда мы говорим о том, что был такой феодальный строй, который представлял из себя определенную ценность этой эпохи, мы не должны забывать о том, что феодализм был всегда очень разный. Он был разный в разных регионах Европы. Он достаточно серьезно отличался зачастую по своим основным параметрам. Представление, устоявшееся иногда со школы о том, что феодализм – это система отношений в обществе, при которой существуют некие помещики – рыцари, там, или бояре, кто угодно, как как угодно их можно называть, и слой зависимых крестьян, которые на них работают, оно в целом достаточно верно, достаточно адекватно. Но вот внутри этой общей схемы существовало множество градаций, существовало множество разных отличий, множество всяких нюансов, которые отличали каждый регион Европы от другого. Даже в одних и тех же странах существовала очень большая дифференциация, и представлять ситуацию таким образом, что были вот эти самые крепостные, которые были идентичны по всей Европе, это неверно. Безусловно, состояние зависимости очень серьезно отличалось. И в каждом уголке Франции, если взять любое графство, там, баронство, иконство и так далее, в нем в обязательном порядке можно было найти практически все степени феодальной зависимости человека от абсолютной зависимости, особенно в раннем Средневековье, и иногда развитом Средневековье, когда человек принадлежал своему господину почти как раб. Он не являлся рабом, но он принадлежал человеку, который владел этой землей не только экономически, но зачастую и лично, то есть им могли распоряжаться как личностью. Это один полюс. И второй полюс – это абсолютная свобода, то есть крестьянин, который практически ни от кого не зависит, может иметь даже собственную землю, там ну, или его степень зависимости будет очень невелика. Поэтому вопрос так сказать, в численности, вопрос в множественности этих явлений. Были регионы, где преобладало свободное население, были регионы, где преобладало зависимое население. То есть это каждый раз было достаточно индивидуально. Но наряду с этим, наряду с вот этой общей дифференциацией разных регионов Европы в феодальную эпоху существовало и разделение по этническому, по государственному признаку. То есть каждый регион, безусловно, был совершенно особым и отдельным организмом и э, в разных регионах были свои местные локальные региональные особенности. Безусловно, одним из самых э, ярких секторов что ли европейского континента в эпоху Средневековья является Пиренейский полуостров. Пиренейский полуостров представлял собой э, очень э, необычное для Европы явление, потому что это была ведь единственная территория, которая была на протяжении большей части Средневековья оккупирована мусульманским населением, была оккупирована арабами. И вот это обстоятельство наложило на жизнь Испании и Португалии очень серьезный отпечаток, очень серьезный след оставило в их истории. Как вы помните, безусловно, в 8 веке королевство Вестготов которая существовала около 200 с небольшим лет на этой территории, подверглась очень серьезным и кардинальным изменениям чисто политического и военного порядка. Дело в том, что в 711 году на территорию линейского полуострова через Гибралтарский пролив вторгаются войска арабского халифата вторгаются арабы, и начинается завоевание этого полуострова. Причем завоевание едва ли не молниеносное. Буквально за несколько лет основная масса завоеваний была совершена в первые четыре года, но в общем и целом к 718 году, то есть за семь лет, арабы захватили практически весь Пиреневский полуостров. И христианское население оказалось оттеснено на самый край, на самый север Бискайскому заливу, то есть в узкую полоску, относительно неплодородную и довольно каменистую, гористую область, где оно и осталось проживать. Трудно сказать, почему в тот момент арабам не удалось дожать эту ситуацию, то есть выбросить христиан вообще с Пиренеев. Это было вполне возможно. Они оставили этот плацдарм, возможно, потому что Местное население сопротивлялось в этих горах особенно сильно и активно, то есть не давало, так сказать, арабам спуску. Возможно, потому что они сочли нецелесообразным ликвидировать этот последний остаток христианской территории, но как бы то ни было, вот крайний север современной Испании остался за таким вестгоско-свевским населением. Это были... Потомки отчасти германцев, которые пришли сюда, отчасти римлян, отчасти еще кельтиберов, которые когда-то давно еще до римлян здесь существовали и проживали. То есть это христианское население, остаток королевства Вестготов продолжило свое существование. Правда, продолжило существование в исключительно тяжелых условиях, в условиях стесненности территориальной, в условиях острейшей нехватки плодородной земли в условиях очень неблагоприятных, то есть условия, которые могли способствовать выживанию, но никак не процветанию. И начинается период истории средневековой Испании. Средневековая Испания, которая очень четко поделена на два региона. Сейчас мы это как-то так с трудом себе воспринимаем. То есть для нас современная Испания, Италия — это традиционный оплот католицизма, это единая страна с древней культурой, И культура достаточно единой. Если попросить нашего современника вспомнить какую-то культурную дифференциацию в той же самой Испании, ну, в лучшем случае в голову придет пример страны Басков. Баски действительно древнейшее доевропейское -до население, которое там в горах сохранилось. И, Параллельно с этим нужно всегда помнить, что Испания и Португалия сложились в эпоху Средних веков на основе синтеза двух кардинально противостоящих друг другу культур. Культуры католической, христианской и европейской, и культуры э, восточной, э, арабской и мусульманской. Вот эти два сообщества долгое время жили в острейшей вражде друг с другом. И постепенно, э, путем очень серьезных усилий, христианской ветви этого населения удалось переломить ситуацию в свою пользу. Но э, парадокс был в том, что вытесняя арабов с Пиренейского полуострова, ликвидируя мусульманское население или, по крайней мере, власть мусульман на этих территориях, э, и испанцы и португальцы очень активно впитывали эту культуру. О чем, собственно, вот речь в дальнейшем. Первые 400-500 лет после этого завоевания — это очень тяжелые годы, это очень тяжелая ситуация для христианского населения Пиренейского полуострова. Описанные мной сложностью, имели место, вне всякого сомнения. Но надо иметь в виду, что не только объективные были сложности, были сложности такого сугубо субъективного характера, то есть наличие вот этого арабского государства. Огромный мусульманский халифат, арабский халифат, который протянулся в IX веке, вот в эпоху, расцвета этих завоеваний, эта территория фактически тянулась от э, Португалии э, едва ли не до Индии. Вот это пространство, которое было завоевано арабами и мусульманами, э, естественно, не могло существовать длительное время в виде какого-то единого э, организма. Естественно, оно развалилось, развалилось достаточно быстро. Оно распалось на целый ряд халифатов, в частности, вот на территории э, Испании, Возник особый отдельный халифат с центром в городе Кордова. Халифат, который представлял из себя то самое арабо-испанское государство, которое будет существовать вплоть до конца 15 века. Государство, которое будет совершенно уникальным явлением для европейского континента. Ну Начнем с того, что этот кордовский халифат – это единственное мусульманское государство на территории Европы это единственная точка, где исламу удалось, причем даже не точка, а грандиозная территория, достаточно посмотреть на карту, где исламу удалось отвоевать для себя определенные права на существование, если угодно, причем права такие достаточно устойчивые. Это государство было во всех отношениях цветущим и благополучным. Все дело в том, что южная, территории, территория с исключительно благоприятным климатом, с массой разного рода возможностей для реализации человеческой э, культуры, э, создавала благоприятные возможности для стартового развития. Э, Испания была исключительно густонаселенной, то есть вот этот регион, э, занят арабами, был, пожалуй, самым густонаселенным по плотности в эпоху средневековья на всей территории Европы. По примерным оценкам, э, Точных оценок, естественно, не существует, но примерные статистические выкладки есть. Примерная численность населения этой арабской Испании, только арабской Испании, то есть только мусульманской территории оценивается для классического периода Средневековья, для XI, XII, XIII веков, примерно в 25 миллионов человек. Это исключительно высокий показатель, учитывая, что на сегодняшний момент в Испании проживает 36 миллионов человек. То есть эта плотность населения практически почти равна современной. В то время как даже крупнейшее государство Европа, христианской Европы того времени, то есть Франция, в лучшем случае насчитывало период где-то около 18 миллионов человек. Скорее всего, там было меньше. А какой-нибудь Англии говорить вообще не приходится. там В лучшем случае было 2, может быть, 3-4 миллиона человек. То есть это была очень густонаселенная территория. Территория, где население занималось и земледелием, и скотоводством, и всеми мыслимыми видами ремесел. В Испании действительно была процветающая экономика. Здесь выращивали множество культур, которых в Европе даже и слыхом не слыхивали. То есть хлопок, то есть сахарный тростник, и целый папирус выращивали, то есть целый ряд других культур, которые в Европе не существовали которые были для Европы полнейшей экзотикой. Испания отличалась исключительно удаленными, исключительно развитыми торговыми связями. Все дело в том, что, во-первых, Арабский мир, как известно, в силу особенностей ислама, как религии и в силу особенностей арабского населения, он был вообще очень склонен и предрасположен к торговле. И торговле внутренней, и торговле межнациональной, межэтнической, там межконтинентальной и так далее. Это одна сторона. Вторая сторона, ислам в этот период был исключительно терпелив, веротерпим по отношению к иудеям. Вот это очень важный момент, потому что ведь еврейское население, исповедовавшее иудаизм, в Европе в этот момент тоже существовало и было достаточно многочисленным. Но оно всегда подвергалось определенным гонениям, потому что христианство рассматривало иудаизм, совершенно адекватно рассматривало иудаизм как главную противостоящую христианству идеологическую силу и гонения на евреев, гонения на еврейских купцов и ростовщиков, а подавляющее большинство иудеев в Европе были действительно купцами и ростовщиками. Они имели характер постоянного такого действующего фактора, то есть с этим Европа жила постоянно. Таких гонений не было в мусульманском мире в тот момент. То есть между иудеями и мусульманами царил определенный такой этнический и религиозный мир, если угодно. И благодаря этому в Испании было огромное количество еврейского населения. Здесь было огромное количество купцов иудейского происхождения, которые осуществляли транзитную торговлю, торговлю очень дальнюю. То есть проблема переноса товара там скажем из Византии или из стран еще более отдаленных, типа Индии или Китая, конечно, через старые руки, в Европу, в частности, вот ту же самую Испанию, она просто не стояла. То есть это осуществлялось достаточно регулярно. И по уровню развития международной торговли Испания на порядок превосходила современную Европу. Это даже никакого сомнений не вызывает. Помимо этого, чисто художественно-культурном плане, вот эта испанская территория, связанная с завоеванной арабами землей, тоже представляла из себя вполне благополучный регион, потому что здесь была блестящая архитектура, здесь была высокоразвитое ремесло, связанное со строительством, то есть производством предметов роскоши и так далее. И по качеству жизни, по уровню жизни, вот эта арабская Испания, как и вообще арабский мир, она, безусловно, превосходила современную Европу. То есть католическая христианская Европа в этот период, вот в раннем Средневековье, в развитом Средневековье была намного беднее в целом, в среднем, по сравнению с этой самой арабской Испанией. И э, противостояние между этими двумя мирами было неизбежно. Оно обязательно должно было вылиться в какие-то совершенно отчетливые признаки, и виды противостояния, в совершенно отчетливое э, столкновение между этими двумя цивилизациями. Потому что и мусульмане, и христиане смотрели друг на друга постоянно Ну, условно говоря, через прорезь забрала, то есть через э, рыцарский шлем или там через какой-то арабский шлем, э, которые стояли лицом друг к другу, и э, столкновение между этими цивилизациями в исторической перспективе было абсолютно неизбежно. Да оно, собственно, никогда и не прекращалось. То есть уже с момента вот, завоевания Испании, с момента завоевания э, Пиренейского полуострова, происходят постоянные войны и постоянные конфликты. На протяжении первых 300-400 лет эти конфликты идут ну, так ни шатко не валко. То есть, естественно, арабы не воспринимают христианские государства на севере Пиренеев как нечто достойное борьбы с ними. То есть, это такая досадная помеха, такая заноза в ноге, которая мешает ходить, но в общем жизни не угрожает. Для христиан тоже совершенно очевидно, что переломить ситуацию в свою пользу практически невозможно на тот момент. Слишком несопоставимы силы. То есть нищая, бедная и э, достаточно примитивная по уровню общество Северной Испании христианской э, не может тягаться с мусульманским миром. в этот момент. Определенные изменения начинаются к X-XI векам. Официально считается, что реконкиста, то есть отвоевание в буквальном смысле, есть конкиста и конкистадоры, то есть завоевание и завоеватели, а есть реконкиста, то есть отвоевание земель. Вот борьба испанцев и португальцев за своё национальное саморазвитие, за освобождение от арабского владычества носила название реконкисты. Официально считается, что она началась где-то в XI веке. Это реконкиста. По сути дела, она началась, конечно, раньше, то есть она началась сразу в момент арабского завоевания, но действительно открытая форма она приобрела только в XI веке. К XI столетию складывается целый ряд предпосылок, связанных с этим регионом и с развитием вот этого движения освободительного. Дело в том, что в XI веке идут общеевропейские процессы, о которых мы с вами говорили, То есть процессы э, кристаллизации феодального строя, процессы выделения э, большого количества людей знатных и служащих в конном войске. Э, Европа усиливается как таковая. То есть европейская цивилизация из младенческого состояния начинает переходить в такое юношеское состояние. Она начинает взрослеть. У нее появляется все больше и больше сил. И к XI веку вот это противостояние, идеологическое противостояние западной христианской цивилизации и чего угодно, восточной христианской цивилизации, православной, мусульманского мира, иудаизма, они начинают выходить на совершенно новый определенный виток. И не Симптоматично, что в XI веке начинаются крестовые походы. И крестовый поход э, на восток, Он сопрягается с другим феноменом, то есть с началом вот этого самого сражения, войны, борьбы с арабами у себя дома, в Европе. Испания в определенном смысле лежала даже у истоков крестоносного движения, как мы помним. То есть на крайнем северо-западе Испании находился монастырь Сантьяго де Компостелло, одна из святынь средневековой Европы, едва ли не крупнейшая святынь. Симптоматично, что этот монастырь являлся местом паломничества, таким малым Иерусалимом, в который отправлялись паломники со всей Европы. И вот эта дорожка по северным землям Испании через христианские владения, она была накатана. Это была такая виа-сакра своего рода, такая священная дорога, которая вела к этому монастырю. И уже в начале XI века многие люди, многие рыцари отправлялись в Испанию повоевать с неверными, потому что это было близко. Это было рядом, это было не так сложно, как ехать куда-нибудь на восток, там, сражаться с неверными в Палестине. Поэтому крестоносное движение в Испании против мусульман началось еще раньше, чем крестоносное движение на востоке, вот, основное, то, про которое мы знаем. Но на первых порах, и в XI, и в XII веке, эта война шла с очень э, серьезными такими упущениями, если угодно. То есть э, война шла конечно, каких-то успехов христианские земли достигали, но эти успехи были ничтожны практически. Первые два века реконкисты — это почти топтание на месте. Это войны, это непрекращающиеся войны с арабами, войны, в которых зачастую удавалось отодвинуть границу на несколько километров на юг. То есть какие-то земли приобретались, но зачастую, это бывало и в XI, и в XII веке, христианские армии терпели тяжелейшие поражения в ходе одной из битв арабы хвастались, что смогли сложить целый курган из отрубленных голов христиан, которые были повержены в этом сражении. То есть это было в порядке вещей как бы такое вот противостояние топтание на месте, если угодно, этих двух цивилизаций. Все, все, все в силу того, что европейцы христиане располагали на тот момент гораздо большим так сказать, идеологическим потенциалом. То есть у них был порыв, У них было желание освободить эти земли, но к этому было очень мало материальных возможностей. Не было численного превосходства в людях, ни в коем случае. Конечно, не все арабы воевали с христианами, и не все христиане воевали с арабами, но то количество рыцарей, которые приезжали из Европы, которые рождались в самой Испании на севере, не могли покрыть тех необходимостей, которые были нужны для адекватной войны с арабами бедность территории также имела свое значение И вот эта людская как бы сказать недостаточность да, такая такое низкое количество населения приводило к тому, что это реконкиста зачастую шла такими толчками скачками то есть завовывалась земля, которую было просто неким заселить. То есть строились замки на этой земле, но она оставалась пустовать. С нее выгоняли местное население, там это мусульманское, но заселить своими крестьянами было невозможно, поэтому зачастую это все, эти земли просто не использовались, они были формально достаточно завоеваны. И такая ситуация тянулась до XIII века. Вот в XIII веке ситуация начинает переламываться окончательно арабский мир в Испании терпит целый ряд поражений в силу того, что усиливающееся христианское королевство севера, а в этот момент можно уже говорить о конгломерате э, королевств, э, из которых сложится будущее Испания: Кастилия, Арагон, э, Астурия и ряд других более мелких феодальных владений. И в, 12, в середине 12 века, в 1140-х годах обоссабливаются сначала графство, а потом в перспективе королевство Португалия самостоятельное, которое выделяется и становится этнически обособленным вот вот этих испанских земель. Вот этот конгломерат королевств, которые проблема-то ведь в чем еще была? Они ведь не выступали зачастую единым фронтом. То есть эти несколько королевств христианских, они очень часто воевали между собой за место под солнцем, там за лидерство в этой войне, что очень серьезно, конечно, играло на руку арабов. Арабы-то были в тот момент относительно едины. Вот к XIII веку начинаются процессы упадка в арабском обществе. Они связаны со многими вещами, потому что арабская цивилизация, сделав большой скачок в начале своего пути, потом начинает немножко тормозиться. Может быть, на этом сказывалось то, что она находилась все-таки в достаточно южном таком поясе климатическом, который, как всегда известно, расслабляет любую цивилизацию, не дает ей проявлять все свои силы и возможности. Может быть, это было связано просто с моментами внутриполитической борьбы в этом, в этом обществе в первую очередь, но как бы то ни было, к XIII веку сила арабских войск и сила арабской экономики начинают немножко убывать. И с XIII века вот этот перелом совершенно отчетлив. В целом ряде сражений европейцы разбивают арабские армии, И несмотря на то, что и сами иногда терпят поражение, но в общем и целом в XIII-начале 14го века уже большая часть Пиренейского полуострова начинает принадлежать христианам. И арабская территория начинает сжиматься и съеживаться. Она начинает уменьшаться к концу XIV века, к XV веку. В основном это крайний юг Испании. Эта территория съеживается постоянно, она уменьшается буквально вот на глазах по десятилетиям. Правда, конец этой войны настанет в самом конце XV века, то есть окончательно арабы будут изгнаны или ликвидированы на территории Пиренейского полуострова в тот же самый год, когда Колумб откроет Америку. В 1492 году падет последний оплот арабского владычества и мусульманского владычества на территории Испании, и Испания станет полностью, так сказать, единым, самостоятельным и благополучным европейским государством, христианским государством. То же самое произойдет в Португалии еще до этого. Но важно себе представить такое серьезное и существенное обстоятельство, что это отвоевание, это реконкиста, породило целый ряд феноменов, которые потом отразились на испанской жизни. Очень серьезно и ярко. Все дело в том, что Испания представляла из себя, если допустимо такое сравнение, два таких сообщающихся сосуда, из, в которых находились какие-то жидкости, да, и они вот постепенно перетекали одна в другую. То есть христианское население севера и мусульманское население юга, а ведь это мусульманское население, оно было в значительной степени потомками насильственно обращенных в ислам христиан. То есть по территории Испании на протяжении всего Средневековья перемещалась граница, граница, э, граница христианского и мусульманского мира. А население это в основном продолжало жить на месте, То есть население перекрещивали, там а омусульманивали по-разному, да? но это были одни и те же люди, это были потомки одних и тех же семей. Эти крестьяне, если они жили где-нибудь в окрестностях Гранады, да, как они были вестготами, там, смешанными с кельтиберами, на протяжении какого-то времени они продолжали оставаться таковыми, были христианами. Потом пришли арабы, которые их обратили в мусульманство. Несколько поколений, там, поколений 10, может быть, не знаю, больше, они были мусульманами. Потом пришли христиане опять, И опять их обратили в христианство. То есть огромная масса населения вот этой самой Испании, она представляла собой э, то субстратное население, которое на протяжении средних веков изменилось достаточно мало. Но важно себе представить, что годы арабского господства, они вне всякого сомнения века, на самом деле около 700 лет, Они наложили очень серьезный отпечаток, и этнический, и э, религиозный, и моральный. То есть во всех отношениях они серьезно повлияли на э, этих людей. И христианские государства, Испания и Португалия, когда отвоевывали эту территорию, когда постепенно возвращали себе эти земли, э, они сталкивались с этой проблемой инкорпорирования мусульманского населения в свой мир, в свой христианский мир. Конечно, были случаи, когда насильственно вынуждали так сказать, креститься, были случаи, когда народ сам принимал это крещение совершенно так сказать, адекватно. Но в общем и целом масштабы бегства как бы от наступающих северян, от наступающих христиан были не очень великими. То есть испанскому и португальскому государству в значительной степени досталось в качестве населения та самая публика, которая много веков находилась под арабским владычеством и это оказалось серьезное воздействие среди них было много просто арабов мусульман которые не отказались от своей веры среди них много было э, э, иудеев которые э, тоже исповедовали свой иудаизм которые далеко не сразу перешли в христианство и это наложило определенный отпечаток потому что эти два э, феномена вот э, те э, мусульмане которые э, остались после этого завоевания, именовавшиеся Марийсками. И те э, иудеи, которые приняли христианство после прихода христианских владык, которых называли маранами, вот, огненный бог маранов, который у, у Александра Волкова, знаменитого его серии книжек детских, э, название слизано как раз отсюда. Правда, там мараны с двумя эр, а здесь они были мараны с одной эр. Многие из них действительно принимали христианство, но зачастую принимали его достаточно формально. И надо сказать, что расцвет и появление самой по себе испанской инквизиции, вот этого феномена испанской инквизиции, он связан как раз с отслеживанием этой проблематики. То есть инквизиция создавалась в силу того, что нужно было следить, скажем так, за уровнем, за степенью христианизации вот этих прежде всего иудейского и в меньшей степени арабского мусульманского населения, которое приняло христианство, но зачастую принимало его достаточно формально. Поэтому вот с этим были связаны первые эксцессы в контексте истории Инквизиции. С другой стороны, история реконкисты очень серьезно повлияла на развитие социальной структуры испанского общества. Испанское общество получило толчок в совершенно определенном направлении. За годы реконкиста, за века реконкиста сформировалась целая прослойка людей, целая прослойка дворянства. Основную массу которых составляли люди, которые именуются в последующей литературе, в те времена именовались термином «идальго». «Идальго» — мелкопоместные, мелкоземельные или вообще безземельные. Рыцари, как правило, люди знатные, но э, знать такая низшего уровня. То есть э, обычный рыцарь, примерный, примерный аналог понятию шевалье во французской жизни. Эти идальгу отличались тем, что, э, по сути дела, кроме войны на протяжении многих лет, многих десятилетий, в течение нескольких поколений, они ничем не занимались. Это было служивое дворянство, это были дворяне, которые э, служили, своим сеньорам, которые полностью так сказать, находились под их влиянием, которые умели делать только то, что воевать, причем воевать вот с совершенно определенным противникам, с мусульманами. И когда наступил определенный социальный мир, когда в конце 15 века закончилась это реконкиста, вот это прослойка населения, которое по инерции много веков воевавшая, не могла просто остановиться физически, она должна была найти какое-то новое себе применение. Кстати говоря, одним из самых удачных, одним из самых э, таких блестящих, что ли ответов на этот вызов времени э, послужила э, практика собственно конкисты, то есть завоевание нового света, когда каравеллы испанских португальских мореплавателей отплыли за моря, и начали осваивать новый свет, начали осваивать Америку, Центральную, Южную Америку, в меньшей степени Северную Америку, именно в эти земли потянулся тот громадный, грандиозный поток э, людей, поток людей, сражавшихся э, по привычке, поток людей, которые ничего другого не могли, не умели и не хотели делать, поток людей, который совершенно отчетливо вылился вот в это завоевание связанное с э, освоением новых земель. Поэтому логическим э, конкиста скажем так, явилось абсолютно логическим, абсолютно адекватным продолжением э, той реконкисты, которая распространялась на территории Пиренейского полуострова на протяжении многих веков. И процессы завоевания нового света и оборудования отвоевания Испании, они связаны между собой абсолютно диалектически, абсолютно непротиворечиво и абсолютно в то же время органично. Эти процессы наследуют один другой. И, кстати говоря, вот это испанское завоевание, и португальское завоевание нового света, о котором стоит сказать несколько слов особо, имело очень серьезные последствия и вообще было очень важным таким момента в европейской жизни. Ведь многие исследователи рассматривают открытие Америки вообще как рубежное явление для завершения Средневековья. То есть рассматривают открытие Америки как финал, конец эпохи Средних веков. Это было действительно так, это было похоже на правду. Может быть, не совсем, но где-то близко к истине. Все дело в том, что это завоевание нового света оно явилось логическим продолжением. Вот если пытаться представить себе это на пальцах, что называется, то испанцы и португальцы так долго вытесняли арабов и вообще мусульман с территории Принейского полуострова, что остановиться уже не могли, когда эти мусульмане оказались сброшены в море, условно говоря. Испанцы и португальцы просто не смогли остановиться, им нужно было идти куда-то дальше. Вот возникает такое совершенно отчетливое ощущение. Все дело в том, что Испания и Португалия действительно в силу нахождения своего на крайнем западе европейского континента, уже очень рано становятся такими народами моря, с достаточно развитым мореплаванием. К тому же здесь были традиции арабского мореплавания, и рядышком находились и Италия, и Франция, в которых мореплавание тоже было неплохо развито. Но испанское и португальское мореплавание очень быстро начинает превосходить так сказать, всех своих учителей по своим потенциальным возможностям. Достаточно сказать, что уже в 14 веке португальские корабли, а к этому времени создается особый э, совершенно тип судна, который в 15 веке станет э, чрезвычайно распространенным, так называемая каравелла. Каравелла, которая была небольшая, в отличие от того, что многие наши современники думают, как правило, длина этого корабля никогда не превышала 25 метров. То есть, в общем, совсем небольшое сооружение с полутора может быть, двумя десятками членов экипажа. Эти корабли начинают выходить океан. По сравнению с кораблями эпохи XII-XIII веков, которые использовались в закрытых бассейнах Средиземного моря, которые были тяжелые, неповоротливые и в основном представляли себя транспортные суда для перевозки войск, для перевозки каких-то грузов, припасов на относительно небольшие расстояния вдоль берега. Каравеллы были мореходами, они были способны преодолевать очень большие пространства и очень хорошо так сказать, переживали разного рода ситуации, связанные с открытым морем. И вот этот выход в открытое море, который в XIV веке уже для португальцев, как ни странно, да, португальцы были, Португалия была меньше по размерам и, в общем-то, беднее Испании, но она полностью вся лежала на побережье Атлантического океана, поэтому условия к мореплаванию были исключительно благополучные, благоприятны. Так вот, выход португальцев в море был сопряжен с тем, что уже в XIV, начале XV века открывается целый ряд островов в Атлантике, лежащих вдоль африканского побережья. То есть места, куда, судя по всему, в античные времена никто, ни карфагене, ни греки, ни римляне не заходили, не заплывали. Открываются Азорские, Канарские острова, наконец, острова Зеленого мыса. Острова Зеленого мыса, которые символизируют практически половину пути вокруг Африки. Нам сейчас кажется это довольно странным, что это, этому придавалось такое большое значение. Но для того времени это был гениальный успех. То есть для того времени плавание, скажем так, для Португалии в 15 веке организация плавания к островам Зеленого мыса была вполне сопоставима с запуском, скажем, у нас какого-нибудь спутника с целью вывода его на орбиту или даже достижение Луны. То есть это было... Задача достаточно сложная, сложная технически, сложная морально, потому что к этому нужно было быть готовы. Но португальцы действительно уже в начале 15 века очень уверенно чувствуют себя на побережье и на акваториях Атлантики. Причем в этом они резко конкурируют с испанцами. Испанцы чуть позже них, но тоже начинают выходить в открытое океан. И начинает складываться определенная такая ситуация, когда эти два хри хри христианских государства э – когда-то выступавшие единым фронтом против э, мусульманской опасности, теперь начинают конкурировать на морях, причем очень серьезно. Э, отчетливое совершенно э, движение в этом направлении, э, завоевание новых территорий проявляется в том, что между испанцами и португальцами во второй половине XV века начинает складываться определенное э, разделение труда. Главным и основным э, привлекательным моментом для этих плаваний были поиски пути в новые и богатые страны. Прежде всего, конечно, поиск пути в Индию. Индия была э, таким достаточно мифологическим явлением в средневековом сознании. Это была страна невиданных богатств и страна, в которой очень много пряностей. Пряности, которые мы сейчас придаем, не очень большое значение надо Достаточно зайти в магазин за 4 рубля купить там, пачку молотого перца в те времена имели совершенно другое значение. То есть эта же самая пачка перца, которая для нас стоит буквально копейки, в те времена имела колоссальную стоимость, потому что человек, который привозил, скажем, откуда-нибудь издалека, ну, условно говоря, бочонок этого перца и продавал его в Европе, мог на несколько лет обеспечить себя всем необходимым средством к существованию. Пряности были очень дорогие, исключительно дорогие, и попытки их привоза в Европу, были сопряжены с тем, что эти пряности проходили через десятки и сотни промежуточных рук, соответственно, возрастала их стоимость. И поиски пути к дешевым пряностям без посредников были главной основной причиной вот этих поисков пути в Индию. А поиски такие были вполне определенные, то есть все знали, что есть мусульмане, есть турки, то есть есть масса всяких препятствий на Востоке, через Восток проходить очень тяжело. Поэтому надо искать пути вокруг Африки. Вот для португальцев это стало ясно очень рано. И в 15 веке эти нащупывания, да, вот открытие всех этих островов, острова Зеленого мыса и так далее, это все нащупывание пути э, в Индию и никуда иначе. И в конечном счете путем плавания Бартоломео Диаша, который открывает мыс Доброй Надежды, путем плавания Васко Дагамы, который в 90-х годах 15 века э, достигает Индии, Португальцы прокладывают этот путь до туда. Причем масштабность этого плавания потрясает. То есть даже сейчас обойти африканский континент целиком, полностью достигнуть Индии крайне тяжело. В те времена это была задача, если не невыполнимая, то по крайней мере чудовищно тяжелая. Но португальцы это сделали. И так получилось, что вот это индийское направление вокруг Африки, оно стало как бы ноу-хау португальцев. То есть они застолбили за собой этот, Испанцы вынуждены были искать какие-то другие пути, и ответом на это явилось плавание Христофора Колумба, который, как известно, был итальянцем, предложил свои услуги португальскому королевскому двору. Португальский королевский двор на это отреагировал вяло, то есть не дал денег, не субсидировал экспедицию. Тогда он тут же уехал к испанцам. А испанцы, может быть, даже не столько в силу того, что поверили Колумбу, а скорее в силу того, чтобы досадить португальцам они все-таки организовали эту экспедицию, которая в конечном счете через три месяца открыла америку то есть достаточно адекватно выполнила свое историческое предначертание и сложилось определенное разделение труда то есть португальцы как-то так в 15, в конце XV-XVI веке в основном занимаются индийским направлением вокруг африки а испанцы начинают разрабатывать так сказать жилу связанную с новым светом хотя португальцы в новый свет как известно тоже проникали таким образом великие географические открытия которые повлияли на европу кардинально в силу того, что для Европы открылись новые рынки сбыта товаров, в силу того, что Европа просто получила представление о совершенно новых землях. Это кардинально изменило мировоззрение европейцев, это сломало весь уклад того замкнутого средневекового быта, потому что Европа очень долго мыслилась, как едва ли не средокрестие в силу мира, то есть фактически весь обитаемый мир. А тут увидели, что Европа — это крохотное пятнышко где-то вот может быть, даже в центре этого мира, но помимо него существуют огромные заморские территории. И все это, в конечном счете, очень серьезно подтачивало основы средневекового европейского мира созерцания. Поэтому мы и говорим, что вот эта реконкиста, которая шла в Испании и Португалии, она логически вылилась в великие географические открытия, которые были изначально уделом испанцев и португальцев, отнюдь не лидеров мирового европейского развития эпохи Средневековья, Но эти открытия очень серьезно изменили саму Европу.